От ужина я отказалась. Сил уже ни на что не было. Так что в очередном спортивном костюме забралась в кровать и собиралась заснуть, тем более что Сахир сказал, что на сегодня занятий достаточно. Передумал. Заявился ко мне часов в одиннадцать ночи с подносом, на котором был его ужин. Забрался на мою кровать, устроился поудобнее, посадил и сонную меня, заботливо подложив подушку под спину, и включил энерейские мультфильмы. — Почитал тут характеристики кадетов С-класса, понял, что еще одну ночь ты вполне выдержишь. — пояснил он мне свои действия. — То неприятное чувство, когда искренне жалеешь о своем статусе. — Мясо будешь? — поинтересовался он, приступив к ужину. Неуверенно кивнула, еще не до конца проснувшись, и получила кусок непрожаренного стейка в приоткрытой отзывании рот. — Хватит зевать, начинай жевать, — посоветовали мне. — Кратнгскерн! Довясь с очащимся кровью куском, проговорила я, что означало «вы очень красноречивы». «Знала бы ты, как я учил гаэрский», — усмехнулся он и попытался засунуть в меня еще мясо. Уклонилась. «Не нравится?» — удивился мужчина. «Да жарить бы», — с тоской подумала я. «М-каэгирет!» «По моему скромному мнению, мясо нуждается в дальнейшем приготовлении», — ответила Сахиру. Тот невозмутимо пожал плечами, демонстрируя, что ему и так нравится, и сунул мне тарелку с кашей, судя по размеру порции салату с краю, изначально приготовленной для меня. А раньше нельзя было. Кстати, позволяя мужчине кормить себя, ты фактически позволяешь ему делать с собой все, что он пожелает. Так просто, к сведению. Но у нас даже жены обычно подобного не допускают. Только Ная. Ная? — Холодей переспросила я. «Наложницы», — любезно пояснил Сахир. «Их кормят насильно. Впрочем, по поводу всего остального согласия тоже не спрашивают». То есть не только многоженство процветает на Рейтане. Хотелось бы спросить, означает ли что-то тот факт, что он меня сейчас накормил собственноручно, но есть вопросы, которые иногда лучше просто не задавать. «Я улетаю утром», — сообщил вдруг Сахир. «И вопреки всему, что этот гад проделывал со мной», Я почувствовала себя и растерянно, и испуганно, и просто грустно стало. И страшно, если совсем откровенно. Загрузил две программы в твой сейр. Продолжил он. Считываться они будут исключительно твоей сетчаткой глаз. Мой совет — не демонстрируй своих знаний сотрудникам до последнего. Слишком опасно, да и глупо. Ну и так, к сведению. Старика, который проверял твое произношение, убили. «Видишь ли, он очень любил свою кошку, и выходить из окна, не покормив ее, он бы не стал. А вскрытие показало, что кот был голоден». «Вскрытие?» «Как каша», — невозмутимо поинтересовался Сахир. Наплевав на условия игры, ответила на Гаэрском. «Мне очень жаль, что ты улетаешь». «Мне тоже», — совершенно серьезно ответил он. Помолчал, глядя на демонстрируемый проектором мультфильм словно забыв про свой ужин. Затем добавил. «Я сделаю все возможное и даже невозможное. Постараюсь находиться на рейтане в момент вашего прибытия. Одежду для встречи с Герхарнагерцем доставят утром и украсят розовым бантиком, чтобы ты точно не забыла, что надеть. Главные требования, помнишь?» Никакой косметики, закрытая одежда, капюшон на волосах не смотреть в глаза. «Умничка!» заметной грустью похвалил он. Даже не знала, что сказать, хотя хотелось сказать очень многое. Повернувшись, посмотрела на орлиный профиль мужчины с неизвестным мне именем и тихо сказала. «Спасибо». «Не за что». Он резко повернул голову, пугающим до сих пор слишком стремительным движением, улыбнулся мне и добавил. «Не справишься с миссией, возьму тебя в наложницы. И во всех позах оторвусь за все эти трое адовых суток». после чего вернулся к ужину, оставив меня в догадках насчет того, это сейчас серьезно было или очередная шутка в нерейском стиле. «Я надеюсь, это сейчас была шутка», — нервно поинтересовалась в итоге у ужинавшего с аппетитом Сахира. «Надеюсь, я», — милостиво разрешили мне. И мы приступили к просмотру мультфильмов, под утро даже до фильма дошли. А с наступлением рассвета на часах Сахира сработал будильник — И он, молча поднявшись, собрал тарелки на поднос и, скомандовав мне спать, собрался уйти. — Да я тоже пойду, уже дома отсыпаться буду, — поднявшись ответила я. — Ты не можешь, — улыбнулся Сахир. — Твою одежду доставят через несколько часов и доставят на этот адрес. Так что ложись спать и постарайся отдохнуть за два оставшихся дня. Не прощаюсь. Думаю, ты уже знаешь, почему. — Знала. Наритания — это плохая примета. — так что я просто сидела на постели, отслеживая его перемещение по номеру, быстрый завтрак, молниеносные сборы. «Ложись спать», — приказал он, выходя из номера, и уходя из моей в будущем крайне непростой жизни. «Ложусь», — едва слышно ответила я. Дверь закрылась, лифт приехал, лифт уехал. Я осталась одна. «Номер оплачен еще на семь дней вперед. Ложись спать». Неожиданно пришло на сейр. «Ты его айерист?» — спросила от удивления, причем удивление было по большей части потому, что номер идентифицировался как «любимый». «Я в целом извращенец», — ответили мне. «Не ляжешь, вернусь и продемонстрирую». Я улыбнулась. Думаю, где-то там, удаляясь от гостиницы, он улыбнулся тоже. Я долго стояла под душем, потом заставила себя вернуться в постель и попытаться заснуть. С этим, несмотря на дикую усталость, были проблемы. На душе было тревожно. В конце концов поняла, насколько же неуютный этот номер. И пустой.